Программа здоровья в вашей ДНК. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Твои клетки знают не только ответ на вопрос, все ли с тобой благополучно. Они знают, как исправить неблагополучие или предотвратить его. В твоей ДНК сохранена матрица идеального здоровья. Это программа здоровья, которую изначально несла в себе твоя душа, еще до всех последующих искажений. У тебя были воплощения, где эта матрица была активирована и проявлена. Ты можешь обратиться к этим воплощениям и вернуться к идеальному здоровью. Ты можешь дать команду клеткам, чтобы они активировали здоровую божественную матрицу. Они перенесут ее в твое настоящее время и в твое нынешнее тело. Упражнение «Активация матрицы идеального здоровья». Останьтесь в спокойной обстановке наедине с собой. Расслабьтесь, закройте глаза и представьте, что вы окружены коконом золотистой сияющей энергии. Это энергия божественной любви, защищающая, исцеляющая и успокаивающая. Направьте внимание внутрь себя – Представьте, что внутри вас многомерное пространство. И где-то в этом пространстве есть все энергии, которые вам нужны. Там есть в том числе энергетическая матрица здоровья. Это ваше достояние. Вы можете искать средства исцеления где-то снаружи, вовне, в виде лекарств или оздоровительных процедур. Но они не будут достаточно эффективными без подключения к внутреннему источнику здоровья. Главное средство исцеления внутри вас и в глубине своего существа вы знаете, как это – быть идеально здоровым. Представьте, что вы погружаетесь еще глубже внутрь себя и обнаруживаете там яркий свет. Это энергия матрицы идеального здоровья. Представьте, что вы входите в эту энергию Погружайтесь в нее, пропитывайтесь ею, скажите себе, я знаю, как это быть идеально здоровым. Сейчас я вспоминаю это состояние и возвращаю его себе. Представьте, что вы мгновенно стали идеально здоровым, вы прекрасно себя чувствуете, вы бодры и полны сил, вы помолодели, все ваши клетки светятся изнутри. Затем скажите, Дорогой дух, дорогие мои хроники Акаши, я прошу прямо сейчас обратиться к тому моему воплощению, где я обладал идеальным здоровьем, и скопировать оттуда чистую ДНК, чтобы перенести ее в мою настоящую жизнь и в мое нынешнее тело. Прошу дать по праву принадлежащую мне идеальную матрицу здоровья и включить ее в каждой клетке моего тела. Дорогие мои клетки, сейчас мы устраняем программу болезни и заменяем ее программой идеального здоровья. Далее просто доверьтесь интуиции и позвольте процессу происходить самым естественным для вас путем. Возможно, вы просто почувствуете, как в каждой вашей клетке засиял маленький бриллиант, и алмазное сияние заполнило все ваше тело. Может, вы представите, как ваше божественное «Я» наполняет ваше тело белоснежным сиянием или передает вам сверкающий кристалл, символизирующий матрицу здоровья. А может, вы ощутите волны энергии в вашем теле. Образы и ощущения могут быть индивидуальными. Затем констатируйте, Идеальная матрица здоровья получена и активирована. Она начинает активную работу по омоложению, исцелению моего тела и восстановлению гармонии в нем. Поблагодарите ваше божественное «Я» за помощь в этой работе. В вашей ДНК уже заложено все. Там заложена энергия здорового, молодого, полного сил человека – который остается таким в 80 лет, в 90 лет, в 100 лет и дольше. И это вы. И вы можете переписать ту программу болезней и старения, которая работает у вас сейчас. И вы можете заменить ее программой здоровья, молодости, долголетия. Вы можете просто взять ее оттуда, где она наработана, где она уже существует и перенести ее в вашу ДНК прямо сейчас. Она и есть в вашей ДНК прямо сейчас, но если она неактивна, вы можете ее включить. На это нужно ваше намерение, больше ничего особенного. Но ваше намерение должно быть чистым, это во-первых. То есть вы должны на самом деле этого хотеть, без сомнений. А во-вторых, ваше намерение – должно быть подкреплено уверенностью, что это реально, что вы на самом деле уже были здесь, на Земле, с активированной программой здоровья в ДНК, и вы можете это повторить. Крайон. Упражнение. Отмена программы наследственных заболеваний. Вы можете изменить даже то, что из поколения в поколение передавалось по наследству генетическую структуру. В новых энергиях есть такая возможность. Наследственные заболевания или унаследованные от предков нежелательные врожденные качества, которые вы всегда считали чем-то неизменным, данным навсегда, сегодня могут быть отменены, если на то есть ваше намерение. Заранее обдумайте, какие наследственные программы Вы хотите отменить, не обязательно только телесные заболевания. Это могут быть и врожденные свойства психики, качество личности. Убедитесь, что вы готовы измениться. Иначе отмены нежелательных программ не произойдет. Если готовы, то можете скомандовать своей ДНК, отменить нежелательные программы. Сделайте это любыми словами. Например, скажите так: "Моя божественная ДНК, отныне и навсегда, я отменяю программы наследственных заболеваний, качеств, назовите каких, и замещаю их программой божественной любви". Затем вы можете обратиться к своим клеткам и мудрости тела с просьбой отменить негативные проявления, связанные с инерцией действия старых программ. Эту работу Достаточно провести всего лишь один раз. Если удовлетворяющего вас результата не будет, значит, нужно еще раз проанализировать те причины, по которым наследственные программы появились и продолжают сохраняться у вас и извлечь все необходимые уроки из этого опыта, которые чаще всего состоят в необходимости вернуться к любви и свету Бога осознать свое божественное происхождение и освободиться от любых проявлений темных диссонансных энергий в себе самом и своей жизни. Аффирмации «Я достоин идеального здоровья. Я активирую матрицу идеального здоровья, которая заложена в моей ДНК. Я сам управляю своим здоровьем». Мои клетки слушаются меня. По моей команде мой организм восстанавливает свое здоровье. Я люблю и почитаю свое тело, священный сосуд, данный мне Богом для прекрасного и удивительного путешествия на земле. Я живу по законам любви, света и гармонии и прошу мое тело и каждую клетку включиться в этот процесс. «Я исцеляюсь в новых энергиях моего тела и делаю это наилучшим и наивысшим образом». Упражнение. Древний храм здоровья. Множество ваших воплощений проходили в уже забытых древних цивилизациях, где люди знали о божественных законах исцеления. Возможно, вам доводилось бывать и в храмах исцеления, где ваше тело оздоравливалось и омолаживалось. Если так, ваши клетки помнят этот опыт, и вы в любой момент можете повторить его. Но если даже такого опыта не было, вы в любом случае связаны в единое целое со всем человечеством и с хрониками Акаши в целом, А значит, достаточно вашего намерения подключиться к этому опыту, чтобы он стал и вашим тоже. Попросите ваш дух помочь вам в этом. Просто сообщите ему, что хотите направиться в храм исцеления. Закройте глаза, дышите ровно и размеренно, представляя, как с каждым вдохом спокойствие наполняет вас, а с каждым выдохом расслабление –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 существовали не только на Земле, но даже в других галактиках, и у каждого из вас в подсознании может проявиться свой собственный образ. Представьте, что вы входите в этот храм и видите там ложе, выточенное из драгоценного камня или кресла, постамент, опять же образ может быть у каждого свой. Это место вашего исцеления.